Глава 9. Интересно, какое испытание нас ждет сегодня? Илия уже с утра примчалась в мои покои и теперь лишь ждала, когда Соня закончит с моей прической. Я сознательно не торопилась. Уверена, герцог оставит меня напоследок, чтобы сполна насладиться моим страхом перед его темной магией – Хорошо помнила липкий страх, окутывающий тело, словно мы только вчера были в доме пекаря. За эти два дня, чтобы не говорил Римар, все же ни разу не упомянул обстоятельства четырехлетней давности. Но я знаю, он помнит. Так же хорошо, как помню я. Он хорошо знает, кто я. Проверка не нужна. Возможно, я вообще не буду проходить второе испытание. Даже представить себе не могу. Скоро узнаем, но, видимо, теперь начнется настоящая проверка леди. Не каждая способна стать королевой. Если бы только Илья знала, кто сегодня будет проводить испытания, уже потеряла бы сознание, не выходя из покоев. Готова, леди!» Соня закончила сегодня даже быстрее, чем вчера. Я права, девочку просто нельзя подгонять. Сегодня я выбрала замечательное платье насыщенного зеленого цвета, идеально подходившего под цвет моих глаз. В этих нарядах для высокородных леди я даже чувствовала себя одной из них, в глубине души понимая, что отбор закончится, и я вернусь в свой лес, чтобы опять стать никем. Сегодня испытания проходят у озера, где уже расставлены столики с чаем и сладостями, а ажурные зонтики защищают от весеннего, но уже достаточно обжигающего солнца. На лужайке красуется большой белый шатер. Плотное полотно скрывает то, что внутри от посторонних глаз. Почти все леди уже здесь, рассаживаются, при этом галдят и ругаются. Кто сядет ближе к столику, его Величества. Я знаю, что Илия хотела бы быть ближе к Гарри, но нам дается два места за самым дальним столиком с двумя девушками-брюнетками. Молча присаживаемся, с интересом рассматривая друг друга. «Ой, смотрите, принцесса Цилия готова на столик короля взобраться!» Лишь бы он ее заметил. Ядкое замечание от одной из девушек за нашим столиком вызывает смешок. Разрешите представиться, баронесса Ирма Камарт. Камарт? Сестра барона? Она тоже участница? Ну да, не получится стать королевой, можно сделать все, чтобы брат стал королем. Интересно, она может быть замешана в заговоре против Гарри? Кассандра Асваир, дальняя родственница короля, тут же представилась я. «Наслышано! Это на вашу карету напали по пути сюда!» Я лишь молча кивнула. «Сочувствую! Очень неприятно терять все свои наряды и украшения!» «Ага, очень неприятно, когда ты ведьма, а твой союзник — главный инквизитор королевства, остальное — мелочи жизни!» Его величество был так щедр, что предложил возместить мои потери, дабы я не была обделена на время отбора, улыбаясь настолько мило, насколько мое лицо позволяет растянуться в улыбке. Вы же понимаете, Кассандра, что у дальней, но достаточно бедной родственницы короля не так много шансов занять малый трон. Баронесса от брата не отстаёт, сразу же дав понять, кто здесь первый на очереди. «Конечно, Ирма, но это ни в коем случае меня не огорчает. Я счастлива, что могу побывать в столице и принять участие в столь значительном мероприятии, как королевский отбор». Баронесса удивлена. «Но я же знаю, зачем я здесь на самом деле, так что мне все равно, пусть хоть бревном назовет». «Ваш настрой меня восхищает. Согласна, иногда простым людям для счастья очень мало нужно». Сухой аргумент. Видимо, для Ирмы все, кто ниже по положению, простые люди. «Приветствую вас, мои прекрасные леди!» На лужайку перед столиками, словно мотылек вырывается жамар. Волосы, как и вчера, распущены по плечам, яркий костюм голубого цвета и золотая трость в руках. Скорее, просто как аксессуар. Он себе не изменяет, поражая своей экстравагантностью». Вижу Гарри, который медленно приближается к отдельному столику. Тут же все девушки, как по команде, вскакивают, приветствуя короля реверанцами. Его величество жестом приглашает всех сесть, и леди, как послушные куколки, опускаются на стулья. «В сегодняшнем испытании, как и вчера, от вас ничего не зависит. Сегодня мы проведем проверку вашего магического дара». Как вы все знаете, король носитель светлой магии, и королева должна обладать такой же. Если кто-нибудь из присутствующих леди обладает темной магией, стоит сказать сейчас и покинуть отбор. Но все молчали. Никто не поднялся ничего не сказал. Лишь взгляды девушек обращены на короля. Все знают, что магический дар Гарри позволяет ему самому определить магическую составляющую и надеются, что король лично прикоснется к каждой леди. Но, увы, какое их ждет разочарование! Второе испытание проведет лично главный инквизитор королевства. Кажется, даже сам Жамар побаивается Римара. потому что при упоминании его имени лицо распорядителя чуть дергается. Разочарованные стоны разносятся по лужайке, а следом глаза леди округляются от осознания, что сам герцог прикоснется к каждой и применит свою темную магию. «Кассандра, я умру от страха!» Или хватает меня за руку, крепко сжимая ладонь так, что мне становится больно. «А вдруг он сейчас рассмотрит меня, а потом отец выдаст меня за герцога замуж?» «Не выдаст», — констатирую я. «Я слышала от служанок, что светловолосые девушки совсем не в его вкусе. Так что успокойся, ты точно не объект его желаний». «Правда?» — шепчет принцесса. «Я безумно рада». В этот момент мне даже становится обидно за герцога. Красивый мужчина, скорее всего, никогда не женился, потому что страх перед ним перекрывает желание слабого пола узнать его как человека. «Невероятно!» Король, видимо, решил сегодня избавиться сразу от половины претенденток. Всего-то и нужно пригласить главного инквизитора. И как пережить влияние его магии? Рядом возмущается Ирма. По голосу понятно, она боится не меньше остальных. «Я буду вызывать леди по очереди в шатер», — произносит Джамар. «Всего пара минут, и герцог Аматор объявит результат. Прошу вас, принцесса Цилия, вы первая!» Бойкая и уверенная в себе принцесса Валона почти крадется в направлении к шатра, с опаской оглядываясь по сторонам. Полы шатра закрываются, и все присутствующие томятся в ожидании вердикта Ремара. Второе испытание началось. Через несколько минут Цилия практически выползает из шатра, на ней лица нет. Точнее, есть, белее самого шатра. Жамар легким кивком головы дает понять Гарри, что девушка — носитель светлой магии, и король растягивается в довольной улыбке. Леди одна за другой посещают шатер, выходя примерно в одном и том же состоянии невероятного испуга. Что же там герцог с ними делает, интересно? Умеет же он испугать до смерти одним лишь своим видом. — Леди Бригитта Галаир! Разносится голос распорядителя. Из-за нашего столика поднимается темноволосая девушка в невероятном розовом платье. Все это время она молчала, даже не представившись нам. Она движется в направлении шатра, а ее платье, словно воздушное облако, колышется легким ветерком из стороны в сторону. Бригитта задерживается в шатре немного дольше остальных и, выйдя, сразу уходит в направлении дворца. Жамар отрицательно машет головой, что означает Третьего испытания для леди уже не будет. Еще одна претендентка – Версавия Нуар, дочь представителя знатного рода, входящего в совет, обладательница темной магии, покидает отбор вслед за Бригиттой. Наступает очередь Илии. Я лишь слегка сжимаю ее руку в надежде поддержать перед испытанием. Она невероятно боится герцога, хотя кто сказал, что я боюсь его меньше? Принцесса возвращается через несколько минут в полном оцепенении, всем своим видом давая понять, ей было неприятно. Мне немного жаль Илью, но это испытание для всех, никто не может отказаться. «И последняя леди Кассандра Осваир», — объявляет Жамар, и я покорно топаю в шатер. Не знаю, что будет делать герцог, но я не горю желанием снова почувствовать на себе действия его магии. Вы специально оставили меня напоследок, задаю вопрос сразу же, как полы шатра опускаются. И вам добрый день, Кассандра. Не я, король настоял. Мне все равно, кто за кем идет. Вам все равно, кого за кем пугать. Рядом с ним мой язык перестает подчиняться и ляпает все, что ему вздумается. Мне всегда интересно, что он ответит на мой выпад. Подойдите, подзывает Ремар. Я инстинктивно делаю шаг назад. «Зачем?» «Я должен проверить вас так же, как остальных». Герцог протягивает руку, приглашая подойти ближе. «Вы прекрасно знаете, кто я и какая у меня магия. Да и вашу я еще прекрасно помню. Не хотелось бы еще раз погрузиться в эти ощущения». «Я думал, вы забыли». Не улыбка, скорее оскал на лице мужчины. Такое захочешь, не забудешь, думаю я. К тому же Римар каждый день является в мои сны, ни на минуту не давая выкинуть из головы его образ. Поэтому давайте несколько минут проведем в приятной беседе, и испытание для меня закончится... Нет, Кассандра. Герцог делает два широких шага, вмиг оказавшись напротив меня, слишком близко. Правила едины для всех. Вы же знаете, Герцог, прочесть ведьму вы не сможете. Смогу. «Если вы добровольно впустите мою магию, позволите моей тьме узнать вас». Его глаза темнеют, и я понимаю, Римар настроен решительно. Напоминаю, рядом озеро, большое. Этого будет достаточно, чтобы залить половину территории дворца. Начинаю злиться, потому что не желаю пускать его в свои мысли. Не желаю, чтобы он знал, что я чувствую и о чем думаю. «Кассандра!» Герцог выдыхает, прикрыв глаза. Это не моя прихоть. В случае, если Его Величеству будет угрожать реальная опасность, мы с вами должны действовать сообща, объединить наши силы, но это будет невозможно, если ваша будет отчаянно сопротивляться моей. «Сейчас он бьет моё мое слабое место. Я знаю Гарри совсем недолго, но мои чувства к нему искренни. Не как к мужчине, скорее как к другу или брату. Глубоко внутри я понимаю, что переживаю за короля и отчаянно желаю помочь, чего бы мне это ни стоило. Гарри доверился мне и Римару, И как бы я ни боялась герцога, не желая испытать еще раз воздействие его силы на себе, сейчас Римар прав, мы должны научиться сотрудничать». Обреченно вздыхаю, и герцог понимает, я сдалась, готова пустить его, не сопротивляясь. Ремар кладёт ладони на мои плечи. Они теплые, даже горячие, обжигают своими прикосновениями, пробуждая приятные ощущения глубоко внутри. Тут же его глаза темнеют, становятся угольно черными и кажутся даже нечеловеческими, прожигают меня насквозь, заглядывают в душу, в мысли, в сердце». Тьма невысомым облаком поднимается по моим ногам, тонкими спиралями окутывая тело и проникая в каждую клеточку. Заполняет, насыщает, подчиняет себе. Чувствую, как моя сила волной поднимается навстречу, готовая сопротивляться. Внутри оглушающим звоном бьется магия ведьмы, готовая ринуться в бой, не впустить темную магию инквизитора. Стараюсь заглушить свою силу, успокоить, но инстинкты не желают мне подчиняться. И вот-вот все выйдет из-под контроля. «Не надо, Кассандра, не сопротивляйтесь!» Мягкий голос Римары ласкает слух. «Не могу! Это сильнее меня!» Римар перемещает ладони и обхватывает ими моё лицо, мягко, осторожно, водит большими пальцами по щекам, успокаивая движениями, принося с собой умиротворение. «Сосредоточьтесь на мне! Смотрите на меня! Думайте обо мне, а не о своей силе!» Слушаю его голос и словно отключаюсь от реальности, полностью погружаясь в мужчину, тону в его взгляде, засасываемой черной воронкой его завораживающих глаз, тьма во мне будто облизывает изнутри, обволакивает невесомой пеленой, исследует, проникает в самые потаенные уголки воспоминаний и чувств, выбирая самое важное то, что всегда надежно скрыто ото всех и даже от самой себя. Наши силы присматриваются друг к другу, будто кружась в страстном танце противоречий. Они чужие друг другу, но сейчас мы с герцогом заставляем пойти их навстречу и хотя бы на время стать союзниками. Тьма инквизитора резко покидает мое тело. Я словно выныриваю из глубины, жадно хватая ртом долгожданный воздух. Внутри лишь ощущение пустоты и немыслимой тоски. Такое послевкусие там, где побывала тьма. И я даже не подозревал. Что в нашу первую встречу вам было настолько страшно». Он по-прежнему держит мое лицо в своих ладонях, но теперь в его взгляде проскальзывает теплота и чуть заметный стыд. «Это было давно, не стоит вспоминать. Делаю шаг назад, высвобождаясь из его рук». «Вы можете мне доверять, Кассандра». «Один раз я уже доверилась мужчине». «Чем все закончилось?» «Встречи с вами». Смотрю на него с вызовом. Он всколыхнул во мне воспоминания о предательстве Аревика, о том, что произошло четыре года назад. Больше я не верю. Никому не верю. Мы молча смотрим друг на друга. Дуэль взглядами заканчивается ничьей. «Я могу идти?» «Да, испытание закончено. Я скажу Жамару, что все в порядке». Молча иду к выходу, но чувствую, как Ремар неотрывно провожает меня взглядом. «Ты почему так долго, Кассандра?» Ко мне подскакивает Илья, в глазах тревога. «Все уже решили, что в тебе тёмная сила». «Во мне и была тёмная сила. Недолго. Но я её очень хорошо чувствовала. Вот только принцессе этого точно знать не стоит». Все в порядке. Просто моя проверка заняла немного больше времени, чем остальных». Уклоняюсь от ответа, чтобы Илья ничего не заподозрила и не задавала лишних вопросов. «Немного больше?» — удивляется Илья. «Ты провела в шатре почти час. Девушки уже начали строить предположения, почему ты так задержалась. А баронесса так вообще предположила, что главный инквизитор тебя пытает». «Почти час?» Мне показалось, что магия герцога и была-то во мне несколько минут. Словно время остановилось вовсе, и мы выпали из реальности. «Мы с герцогом обсуждали детали нападения на меня, король поручил ему разобраться, нападавших нашли, но моих вещей, к сожалению, при них не оказалось. Говорю то, что сразу приходит на ум, версия вполне правдоподобная». «А, тогда понятно, напугала ты меня, я уж подумала, что лишусь единственного близкого мне человека на этом отборе. А как ты выдержала столько времени с ним наедине?» Илия переходит на шепот. Я за несколько минут чуть жизни не лишилась. Он практически раздавил меня своей магией. Просто я знаю, что тоже могу воздействовать на него силой. Говорю мысленно про себя. Видимо, именно это и придает мне уверенности рядом с герцогом. К тому же я знаю, что Гарри меня в обиду не даст ни ему, ни кому-либо другому. Леди, прошу внимания! Жамар хлопает в ладоши, привлекая внимание к своей персоне. Второе испытание пройдено. Вас осталось 36. Завтра вы можете посвятить время себе и прогулкам по саду дворца. Третье испытание вас ждет послезавтра. Его величество устраивает бал в честь своего дня рождения, на который вы все приглашены. Все девушки весело хлопают в ладоши и визжат в предвкушении праздника. И именно на этом балу я и мои помощники, которые вам будут неизвестны, оценят ваши манеры, умение вести беседы и держаться в обществе, танцевать и тактично отказывать во внимании мужчинам. Будущая королева должна быть безупречна во всем. Леди согласно кивают, видимо, уже мысленно примеряя наряды и украшения для бала. Мне бы тоже не помешал наряд, но модистка пока ничего нового мне не принесла, а платьев у меня осталось всего три. Король уже покинул лужайку, поздравив оставшихся леди с прохождением на следующий этап испытаний. Но мы уходить не спешили, оставшись с Ильей и Ирмой за столиком на свежем воздухе. Что, бедная родственница, поняла, что стать королевой шансов нет, решила попытать счастье стать герцогиней? Над ухом раздается женский голос, и я вздрагиваю от неожиданности. Принцесса Цилия собственной персоной. «Во-первых, не такая уж я и бедная», — смотрю на нее, прищуриваясь. «А во-вторых, тебя так разволновало мое продолжительное нахождение с главным инквизитором наедине, что невольно задаешься вопросом, может, ты сама желаешь занять место рядом с герцогом?» Лицо Цилии искажается. «И я? И главный инквизитор?» Глаза девушки распахиваются в неподдельном удивлении. «Да я лучше останусь старой девой, чем выйду замуж за герцога. Лучше всю жизнь посвятить служению в храме. Да лучше вообще не жить!» Принцесса замирает в замешательстве, понимая, что последняя фраза была произнесена слишком громко. Целия оглядывается по сторонам, убеждаясь, что кроме нас четверых на лужайке уже никого нет. «Хм, Цилия, я бы на твоем месте такими громкими словами не разбрасывалась!» В разговор вступает Ирма. По всему видно, с принцессой Валона они хорошо знакомы. «Ты, конечно, принцесса, но ваше королевство совсем небольшое, и тебе, как и всем леди на этом отборе, просто необходима выгодная партия. И если королевой стать не получится, твой отец будет искать для тебя выгодную партию». «Сразу предупреждаю, на брак с моим братом можешь не рассчитывать. Вы хоть и испытывали легкую симпатию друг к другу когда-то, но это в прошлом, и я сделаю все, чтобы тебя в качестве супруги он не рассматривал». Ирма чеканит каждое слово, заставляя подрагивать нижнюю губу на лице Цилии. А так как после рода Камарта в списке претендентов на трон сразу идет герцог Аматор, я бы на твоём месте подумала о запасном варианте». Мы с Илей переглянулись. Ирма для своих 20 лет очень умна и рассудительна, и к этому отбору относится скорее как к выгодному соглашению, не более. Ее лицо спокойно, эмоции напрочь отсутствуют. Кажется, будто эта девушка отчетливо понимает, чего хочет и как этого добиться. И всякого рода чувства ее совершенно не волнуют. Но ну, знаешь, Ирма, я все-таки принцесса, пусть и маленького королевства, а ты просто баронесса. И даже если в королевстве не останется ни одного мужчины, я не выйду замуж за герцога, он чудовище!» Целия раздосадованно подпрыгивает на месте, а вместе с ней и ее кипельно-белое воздушное платье. Ее руки сжаты в кулачки, а губы сошлись в тонкую линию. Она разворачивается из гордо поднятой головой покидает нас, всем своим видом показывая, что мы ей не соперницы. «Несносная принцесса!» — восклицает Ирма вслед Цилии. «Скандалистка!» «Да, я хорошо помню, как на сезонном балу в нашем королевстве принцесса Валона устроила невероятный скандал, когда служанка подготовила ей платье не того цвета». или кивает, соглашаясь с Ирмой. И «Я же говорю, скандалистка», — подтверждает баронесса. «Кстати, Кассандра, вопрос с вашими вещами решился?» «У меня создается впечатление, что весь дворец в курсе моих несчастий. Нападавших нашли, но моего багажа, к сожалению, при них не оказалось. Развожу руками, пожимая плечами. Но его величество проявил сочувствие к дальней родственнице, предоставив личную модистку». «Дальний...» «Я бы так не сказала», — прищуривается Ирма. «Ваш цвет волос и внешность, в общем, в любой другой ситуации вызвали бы немало вопросов и пересудов. Но в роду нашего короля, рыжие, не редкость. Перед твоим появлением многие предположили, что король просто решил провести на отбор девушку, которая станет ему женой. А все это она обвела нас пальцем». «Лишь игра, чтобы знатные роды и соседние королевства поверили в честные правила. Но, увидев тебя, все поняли, ты ему действительно родня, вопросов нет». Я даже затаила дыхание на секунду, значит, в роду у Гарри были такие, как я? Рыжими в нашем мире были преимущественно ведьмы, именно поэтому я всегда скрывалась под капюшоном, именно поэтому опасалась, когда кто-то обращал на меня внимание». «Оказывается, сейчас мой цвет волос — подтверждение родства с королем?» «Вы уже были в Королевской портретной галерее?» Ерма адресовала вопрос нам с Илей. Мы лишь отрицательно покачали головой. «Советую посмотреть. Очень интересно. А вам, — она указала на меня пальцем, — тем более, сможете проследить все свое фамильное древо по портретам предков?» После этих слов Ирма встала и покинула нас, пересекла лужайку, затерявшись в зелени сада. Мы еще немного посидели с Илеей за столиком, решив, что пора возвращаться. Ничего полезного я сегодня не узнала, но начинала разбираться в сложных отношениях знатных родов. Оказывается, даже принцессы иногда испытывают сложности с выбором мужа. Что уж говорить о простых людях, а обо мне тем более. Единственное, что мне совсем не нравилось, нелицеприятные высказывания о герцоге. Вчера или, сегодня принцесса Валона. Репутация Римара бежала далеко впереди него, что лишь отталкивало от него окружающих. Возможно, я еще слишком плохо его знаю, но эти два дня показали главного инквизитора в моих глазах как надежного друга и заботливого мужчину. Даже сегодня он постарался очень мягко воздействовать на меня своей магией, помогая сосредоточиться. Может, окружающие его просто плохо знают, а может, он и сам не желает, чтобы его узнавали. Изматывающий день подходил к концу. Соня помогла мне принять ванну и подготовить платье к завтрашнему дню, а еще пообещала сходить к модистке и напомнить ей про мои наряды. Мне казалось, ей уснула, как только голова коснулась подушки. Но, как и вчера, мой сон наглым образом прервали. И ночной гость был все тем же.